Глава 24 На каждом ЛС, за основной палубой, находился особый отсек, который назывался командирским контрольным модулем. Здесь офицер получал доступ ко всем системам, включая связь, наблюдение и вооружение. Сидя тут во время полета, он мог наблюдать за ходом сражения и непосредственно руководить подчиненным ему личным составом корабля. Одну стену в модуле полностью занимала компьютерная аппаратура. К стене примыкал стол, который можно было использовать как для работы, так и для обеда. Здесь же была лавка, на которой при случае можно было вполне нормально вздремнуть. Синклер почувствовал, как ЛС оторвался от земли. Глядя на экран командирского монитора, он имел возможность наблюдать, как взлетная площадка внизу утонула в клубах пыли, и машина поднялась над полуразрушенным риганским компаундом в Каспи. В центре площади видна куча обгоревших трупов. Печальная судьба постигла тех солдат из 2-го Тарганского дивизиона Макрофта, которых захватили в плен мятежники после ночного штурма. Их люто казнили, очевидно в отместку за своих соотечественников, с которыми незадолго до этого на глазах у всех расправился Макрофт. Синклер бросил последний взгляд на скорбные останки солдат. ЛС взмыл тяжело в воздух и стал медленно разворачиваться на юг. Синклер равнодушно наблюдал за тем, как город уплывает в Иллюминаторе, как много произошло с того дня, когда он впервые увидел Таргу. Теперь он снова покидает Каспу, и снова Каспа находится под контролем реганских войск. Его штурмовые группы довольно быстро овладели городом, сопротивление оказалось очень слабым и к тому же невдохновленным, вялым. Одним словом, проблемы во время усмирения Каспы у Синклера возникли только в невоенном смысле. Пришлось долго договариваться с деловыми лидерами города и руководителями рудниковых компаний. На всех жителей города, в том числе и тех, кто сочувствовал мятежникам, гнетущее воздействие оказали вести о сокрушительном поражении повстанческих войск под Веспой. Даже если бы у Синклера было в распоряжении еще три полнокровных риганских дивизиона, Это не вызвало бы такого успокаивающего эффекта. «Ну ладно, Мак», — обратился Синклер в микрофон переговорного устройства. «Мы взлетели и направляемся в Веспу. Город твой. С этой минуты на тебе лежит ответственность за мир и покой в нем». Он отвернулся от мониторов, на которых все еще была Каспа, и оглянулся на Гретту. Его боевой заместитель тяжелым взглядом смотрела на убитых солдат на площади. По всему видно, что вид обугленных покойников производил на нее неизгладимое впечатление. «У нас все будет в порядке, Синг», – Донесся до него уверенный голос Мака. «Ты лучше о себе позаботься». У мятежников ещё осталось немного силёнок. К тому же неизвестно, что выкинут Сэдди в отместку за поражение на горе. Я могу назвать тебе сразу с десяток имен полководцев, которые, выиграв войну, на следующий день погибали от ножей убийц наемников. «Понял». «Выдели команду, чтобы она убрала с площади трупа и похоронила их где-нибудь». Синклер выключил связь и крепко взял Гретту за руку. «Война, думаю, закончена, если не считать нескольких крикливых фанатиков, которые способны только на то, чтобы помахать где-нибудь в людном месте своими флажками. Если не считать еще последней операции по уничтожению главного храма Сэдди. Где, интересно, они его прячут?» Гретта тряхнула волосами, отчего они перекатились блестящими каштановыми волнами ей на грудь, и стала нервным движением заплетать толстую косу. «Клянусь селенскими ледниками и реприанской грязью, что это прекрасно известно твоей артефера», – съязвила она, мрачно усмехнувшись. Синклер рассмеялся. «Кстати, удивительная женщина, ты не находишь?» «Не нахожу», – все так же мрачно возразила Гретта. Не знаю, что именно, но что-то определенно притягивает меня к ней. Понимаешь, мне кажется, будто она мне чем-то знакома. Называю это чувство сексуальным влечением. Так, по крайней мере, будет честнее, фыркнула Грета. Мужчина называют таких женщин сексуальными магнитами. Не знаю, что их так привлекает. Может, ее глаза? «Они действительно гипнотизируют. Мне это, разумеется, непонятно, но я вижу, что мужчины останавливаются, встречаясь с ней взглядом. Кстати, таких женщин хорошо использовать в военных целях. Они могут деморализовать кого угодно. Мужчины-солдаты просто теряют голову и начинают совершать всякие глупости, включая и тягчайшие нарушения воинского принципа постоянной бдительности». Гретта замолчала и снова посмотрела в «Иллюминатор». Наступила тишина, слышался только рокот двигателя. Наконец она внимательно взглянула в лицо Синклеру и спросила. «Ты хочешь допросить ее наедине насчёт местонахождения Макарты?" Синк также глянул в главный иллюминатор и поджал губы. Внизу расстилались торганские просторы. Тут и там сверкающие ручейки, словно разветвленная корневая система, устремлялись вниз с неровных зубастых горных кряжей. Красиво контрастировали зеленые рощицы деревьев, взбегавшие по северным склонам серо-бурых холмов. «Нет», — сказал он наконец, — «я даже видеть ее больше не хочу. Красавица нам слишком дорого стоила, а главное, она тарги слишком дорого стоила. Даже представить сложно, сколько людей положили своей жизни по ее милости. Как она могла столь жестоко убить своего любовника». Когда я ушел из штабной комнаты, ее крик разносился по всем коридорам. Это... это был какой-то сверхъестественный, нечеловеческий вопль, словно из дикого кошмара. Она до самой последней минуты думала, что мы блефуем. «Кстати, у нее были внешние основания так думать», — сказала Грета, сев на лавку. Лицо ее прорезала глубокая морщина. Теперь, когда я убедилась в том, что ты не отравлен её сексапильностью, как остальные мужчины, мне её даже жалко. Подумай, каково ей сейчас. На неё навалилось ощущение такой страшной вины. Что может чувствовать человек, знающий о том, что он угробил за одну секунду тысячи и тысячи человеческих жизней? Она, наверное, сейчас сама себе противна. Как ужасно носить такое страшное бремя. Она, Сэдди... разрушила вековые мечтания своих соотечественников. Сама. Когда у нее была возможность поступить иначе? «Я видел ее на голографических карточках», – размышлял Синклер, вновь поворачиваясь к иллюминатору. Это были моментальные снимки, где она не успевала нацепить на себя очередную защитную маску. И знаешь, я, конечно, в этом не очень разбираюсь, но мне показалось, что с ней что-то не то в психическом плане. «Наверное, стоит попросить наших врачей осмотреть ее, как ты считаешь?» Гретта задумчиво закусила нижнюю губу и долго молчала. «Может, ты и прав», — сказала она. «Но, кажется, я придумала, как нам поступить». «Я бы могла, по возвращении в веспу, пойти и поговорить с ней. Может, мне удастся сказать что-нибудь такое, что раскроет ее перед нами. По крайней мере, к ней вернутся чувства, ощущения окружающего мира». Если мне удастся разговорить ее, может, мы узнаем, где находится Макарта? Синг почесал подбородок. Нет, не трогай ее. В ней есть нечто такое. Не знаю, как выразить это, но что-то пугающее. Он нахмурился, попытавшись представить себе образ роковой женщины. И все-таки в ней есть что-то неуловимо знакомое. Почему мне кажется, что я ее знаю? «Как будто в моей голове есть какое-то воспоминание, которое я не могу вытащить на свет!» «От флота была какая-нибудь весточка?» — спросила вдруг Грета, отвлекая его внимание. «Приказ. Передать командование дивизионом Макрофту и добровольно согласиться на арест», — ответил Синклер, невесело усмехнувшись. «И что ты собираешься делать? Выполнять приказ? Выполнять? Позволить Макрофту запороть все то, чего я с таким трудом добился?» «Чёрт возьми, ты за кого меня принимаешь?» «Если я пойду на это, в ближайшие же два дня вся тарга превратится в бушующий пожар». «Нет уж. Мне как-то приятнее и уютнее находиться здесь. В качестве командира первого и остатков второго дивизионов. Плюс не будем забывать добровольческие тарганские формирования». Он взглянул вниз на неровные горные кряжи. «Когда Сэдди будут у меня в руках, мои позиции станут еще крепче и устойчивее». Я хочу встретиться с их руководством и положить конец войне раз и навсегда. «Почему ты так одержим этими Седди? Он мягко улыбнулся. «Это уходит корнями в Ригу, мои...» а, «Ладно, забудь». «Дело не в этом. Дело в том, что мы с тобой совершили измену. Наша единственная надежда заключается в том, что нам удастся передать в руки Тибальта полностью успокоенную планету». Согласен, военное начальство очень возмущено нашей дерзостью, и ж ты, решили выиграть войну. Да одно такое желание, нас готовы подвесить вниз головами и оставить так до самой смерти. Мы ходим по лезвию бритвы, дорогая, назад пути нет. Только вперед, до конца, сказал Синклер, а про себя добавил. Именно это и страшит меня. Она кивнула и опять задумчиво уставилась в иллюминатор. Он провел своими загрубевшими пальцами по ее густым волосам. Внизу показались окрестности Веспы. Высокие шпили пиков постепенно перешли в плоскогорье, а затем и в равнину с земляными и скальными наносами и густой весенней порослью, выделяющейся темно-зелеными огромными пятнами. Да, задумчиво произнес Синклер Макарта, чтобы я только не отдал в обмен на то, чтобы отыскать ее. «Все?» — спросила Грета. «Что?» — не понял он. «Ты бы все согласился отдать в обмен на координаты Макарты? «Да», — проговорил он все так же задумчиво, не вникнув в смысл вопроса Гретты. Он попытался вызвать перед своим мысленным взором карту всей Тарги. «Где же Сэдди могут прятать свой главный храм?» «Под одним из городов?»